Я оттолкнулся от этого факта и начал импровизировать. Я здесь с тайной миссией. Это всегда действует. Нож все еще упирался в мне в горло. Как вам известно, Америка на вашей стороне. Америка помогает французам, ваш Бенджамин Франклин так сказал. Что ж, на мистере Франклине лежит большая ответственность. Франция теперь слишком сильна, чтобы с ней сражаться. Вот мы и поддерживаем ее для вида. Но есть много таких, как я